Я отдал директиву. Войскам приказывалось оторвавшись от противника идти к портам для погрузки первому и второму армейским корпусам на Евпаторию, Севастополь, конному корпусу генерала Барбовича на Ялту, кубанцам генерала Фостикова на Феодосию, донцам и Терско-Астраханской бригаде во главе с генералом Абрамовым на Керчь. Тяжести оставить пехоту посадить на повозки, конницы прикрывать отход. Вместе с тем, мною был подписан приказ, предупреждающий население об оставлении нами родной земли. Приказ правителя Юга России и главнокомандующего русской армией. Севастополь. 29 октября 1920 года. Русские люди. Оставшись одна в борьбе с насильниками, русская армия ведет неравный бой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 «Дальнейшие наши пути полны неизвестности. Другой земли, кроме Крыма, у нас нет. Нет и государственной казны. Откровенно, как всегда, предупреждаю всех о том, что их ожидает. Да не спошлет Господь всем силы и разум одолеть и пережить русское лихолетие!» — генерал Врангель. Одновременно было выпущено сообщение правительства. Ввиду объявления эвакуации для желающих офицеров, других служащих и их семейств, правительство Юга России считает своим долгом предупредить всех о тех тяжких испытаниях, какие ожидают приезжающих из пределов России. Недостаток топлива приведет к большой скученности на пароходах, причем неизбежно длительное пребывание на рейде и в море. Кроме того, совершенно неизвестна дальнейшая судьба отъезжающих,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 для широкого оповещения населения городов. 29-го поздно вечером под председательством Кривошейна состоялось последнее заседание правительства. С утра 30-го должна была начаться погрузка многочисленных отделов военного и гражданского управлений. Отдав последние распоряжения, Кривошейн выехал в Константинополь на отходящем английском крейсере «Кентавр». Я просил его переговорить, с французским верховным комиссаром в Константинополе господином де Франсом и заручиться содействием его на случай прибытия нашего в Босфор. Вместе с тем я поручил Александру Васильевичу принять меры к организации помощи будущим прибыть беженцам, привлекши к работе русские и, если представится возможность, иностранные общественные силы. Особенно надеялся я на помощь американского Красного Креста. Поздно ночью, закончив работу, я лег отдохнуть, однако вскоре был разбужен. От командующего флотом прибыл начальник его штаба, капитан первого ранга Машуков. Наша радиостанция приняла советское радио. Красное командование предлагало мне сдаться, гарантируя жизнь и неприкосновенность всему высшему составу армии и всем сложившим оружие. Я приказал закрыть все радиостанции, за исключением одной, обслуживаемой офицерами. Отпечатанные в течение ночи мой приказ и сообщения правительства утром 30-го были расклеены на улицах Севастополя. Охватившее население в первые часы волнения вскоре улеглось. Население почувствовало, что власть остается в твердых руках, что представители ее не растерялись, что распоряжения их планомерны и сознательны, что каждый сможет рассчитывать на помощь что всякий произвол будет в корне пресечен. Несколько лиц, пытавшихся самоуправными действиями внести беспорядок, были тут же схвачены, и один из них, солдат автомобильной команды, по приговору военно-полевого суда через два часа расстрелян. Погрузка лазаретов и многочисленных управлений шла в полном порядке. По улицам тянулись длинные вереницы подвод, шли нагруженные скарбом обыватели. Чины комендатуры в сопровождении патрулей юнкеров и моего конвоя ходили по улицам, поддерживая порядок движения обозов и наблюдая за погрузкой. Желающие выехать записывались в штабе генерала Скалона. Количество таковых оказалось необыкновенно велико. Становилось ясно, что расчеты наши будут значительно превзойдены и тонажем может оказаться недостаточно».